Задумка Эда На следующий день я отправилась в тот самый книжный, и мне дважды повезло. Во-первых, несмотря на длительные праздники, он работал, а во-вторых, была смена Эдварда, милого студента, который улыбнулся при виде меня. «Милена, пришла выбрать новую историю. Тут до Нового года завезли от твоих любимых авторов парочку новинок. Я думал придержать тебе одну, но в каникулы у нас было мало посетителей». «Ты как всегда, Эд», — улыбнулась я. «Спасибо тебе огромное за заботу, но я заходила шестого». «Эх, была не моя смена. Купила что-то?» Он не терял оптимизма, и я часто удивлялась его способности находить позитив во всем. «Вот и мне бы так научиться. Кажется, в меня солнечный свет просто не завозили. Нашла кое-что другое. После чего я достала тот самый зеленый блокнот и даже решила ответить тому таинственному незнакомцу». «Воу, это здорово!» — обрадовался парень. «Правда здорово!» «Ты ведь знаешь человека, который написал эти строки?» Улыбнулась я, а затем внезапная догадка озарила мою голову. «А может, это ты, Эд?» «Если все, что там было написано, правда...» «Конечно, я его знаю!» — загадочно улыбнулся в ответ собеседник. «И поспешу тебя обрадовать или огорчить, но это был не я. Будем считать, что это мой приятель!» Эд подмигнул мне. «А почему не ты? Недостаточно романтичен?» Начала флиртовать я, сама того не осознавая. Мне захотелось вывести его на чистую воду. На мгновение я представила, как мы с Эдом идем на свидание. Похоже, мой цинизм вмиг разбился о романтичность зеленого блокнота. Как же быстро все меняется! «Недостаточно свободен!» – рассмеялся в ответ Эд. «Думаю, Кате бы не понравилось, если бы я искал себе еще одну девушку». «Тоже ей повезло», – вздохнула я. Моя надежда вмиг разрушилась. «Передашь таинственному незнакомцу?» «Да, оставь мне свой номер, я черкану, когда сможешь забрать блокнот». Эд коротко кивнул, а я написала номер на одном из чеков. «Только ему не отдавай, я бы не хотела, чтобы он нашел меня так просто». «Хорошо, девочка-загадка, я сохраню тайну обоих, а затем стану вашим личным купидоном. Не забудьте пригласить меня на вашу свадьбу». Я рассмеялась, а затем все-таки выпросила и купила новую книгу любимого автора. Не уходить же с пустыми руками из книжного.